209. Апрель 25. -е. Если сердце отвращается от соприкосновения с кем-то, сердцу можно поверить и соприкасание избегать. Что же, как не сердце, подаст первую весть? Полагаясь на его голос и предупреждение, утончаем его. Сердце — страж верный. Сколько желающих прильнуть к магниту горящего сердца. Тянутся все, и те, кто от света, и те, кто от тьмы. Не с целью благою тянутся темные руки. Особенно опасны прикрывающиеся, ибо иначе как могут они подойти? И горе не распознавшим. Распознавание качества совершенно необходимое. Распознает сердце, значит, воспитанию и утончению, то есть культуре сердца, следует уделить достаточно времени, а главное — внимание ибо очень часто сигналы сердца остаются в непряжении. Сердце требует только свободы уявлять свои чувства и ощущения, и хочет, чтобы с ними считались. Много ошибок проистекает от того, что не принимаются во внимание первые предупреждения сердца. Сердце дано человеку как независимый орган или аппарат для восприятия того, что неощутимо для мозга. Воздадим должное сердцу.